Глава 23. 10 дней спустя. Потолок в загородном доме Артёма был высоким, ровным и белоснежным. Я так долго на него пялила, и что должно быть, он скоро треснет. Как и моя жизнь. Она треснула после тех ужасных слов. Нет сердцебиения, замершая. Я потеряла ребёнка. «Милая, у тебя не было ребёнка. У тебя была беременность. Наверняка эмбрион оказался нежизнеспособен. Поэтому так произошло. Но ты молодая. И ещё нарожаешь много здоровых, красивых деток». Меня прооперировали. Но после началось сильное кровотечение. Поэтому ещё три дня я провела в больнице под капельницами, подставляя ягодицу под очередной укол ягодицу под очередной укол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 «Нет сердцебиения. Замершая». Я провела пальцами по немытым волосам, но вместо того, чтобы отправиться в душ, свернулась на постели, продолжая разглядывать идеально ровный потолок. В душе творился хаос. Я будто находилась в глубокой смрадной яме. Пару раз заходил Артём, но я игнорировала все его попытки заговорить и просила уйти.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 Как ни в чём не бывало, он принялся собирать осколки рядом с кроватью. Я с изумлением наблюдала за его быстрыми, чёткими движениями. И что-то внутри сжалось от безмерного чувства вины. Артём поднял голову, и наши взгляды встретились. Его взгляд был тяжёлым, полным невысказанной боли и тоски. Пропасть. Нас теперь разделяла непреодолимое бездна.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 Серьёзные серые глаза светились пониманием и теплотой. И я разревелась, охваченная бурей из самых противоречивых эмоций. но что, Сахарук, пришло время учиться жить заново?»